Глава 13. Прошло 12 минут с начала урока, когда Дима внезапно осознал, что совершенно не слушает учительницу. Людмила Константиновна напоминала ему выброшенного на берег карпа, который беззвучно раскрывает рот и периодически жестикулирует плавниками. Класс уменьшился до размеров одной парты, а количество учеников до одной девушки, которая сейчас сидела подле него и что-то записывала в тетрадь. Олег не стал задавать вопросов, когда Лисков вновь пересел к Кате. Ему было достаточно того, что странный договор с Цербером по-прежнему остаётся в силе. Сам Дима сейчас даже не вспоминал об обещанных прогулках. Он исскоса посматривал на Катю, Думая, насколько сильно теперь поменяется его жизнь. И поменяется ли вообще? Почему-то казалось, что как минимум сегодня все будут смотреть на него по-особенному. Словно у него на лбу уже выгравирована надпись: "Поцеловался". Схожее ощущение бывает, когда выходишь из парикмахерской после новой стрижки, и тебе чудится, что все прохожие смотрят на тебя с особым вниманием. Хотя только ты один знаешь, насколько изменился. Катя оказалась спокойной. Она конспектировала урок, и по её лицу совершенно нельзя было угадать, о чём она думает. Вот только она была взволнована не меньше своего парня. Мысль о том, что теперь у неё наконец появился близкий человек, кружила в голову. После смерти родителей у Кати не осталось ничего своего. Даже кровать, на которой она спала, и то принадлежала государству. А теперь у неё был Дима. которого можно по-настоящему любить. И возможно, он станет первым человеком после родителей, который будет любить её. Эти отношения нельзя сравнивать с дружбой, со вздешними девчонками. Катя никогда по-настоящему не открывалась ни перед Миланой, ни перед другими подругами. Им не хотелось рассказывать о своих радостях, потому что их улыбки получались натянутыми. И уж тем более не хотелось делиться чем-то плохим. Оставалось играть роль молчаливой куклы, которая тенью следует за своими подругами, не имея ни радостей, ни переживаний. Они оба вздохнули с облегчением, когда урок подошёл к концу. В данный момент собственная биография занимала их куда больше, чем биография Александра Твардовского. Кате пришлось ненадолго задержаться, чтобы спросить у учителя по поводу домашнего задания, и Дима предложил подождать её снаружи. Оказавшись в коридоре Лисков приблизился к раскрытому окну, словно надеялся, что прохладный воздух несколько отрезвит его. Хмурое питерское небо пропустило сквозь себя тонкие солнечные лучи, и теперь двор не казался таким угрюмым. Внизу по дорожке разгуливали две вороны, а дальше, за зелёной сеткой, разгуливала целая жизнь. Прохожие сложили зонты и чем-то напоминали пьяных, когда пытались обойти или перепрыгнуть очередную лужу. Две женщины неспешно катили перед собой цветастые коляски, и Дима чуть нахмурился, почувствовав, что они заметили его. В такие моменты он ощущал себя животным в зоопарке, на которое интересно посмотреть, но которое не хочется взять домой. Чем старше он становился, тем меньше у него было шансов на усыновление. Лет 7 назад Дима действительно мечтал о том, чтобы его приняли в семью. и когда сюда заявлялись посетители, он едва ли не первым кидался к ним с этой просьбой. Когда тебе 8, трудно понять, почему все взрослые мира не могут забрать тебя по ребёнку и тем самым навсегда закрыть столь жуткое учреждение, как детский дом. Но теперь Дима сам не хотел в семью. Теперь у него были друзья. И с сегодняшнего дня ещё и Катя. Мысли лисково вновь вернулись к его новой испечённой девушке. Но когда он задал себе вопрос, как у них в дальнейшем сложится отношение, то немедленно разозлился на себя. Жил ведь себе спокойно и не забивал голову всякой ерундой. Так надо было Церберу с его договорённостью нарисоваться. И теперь чем он, Дима, лучше Ирки, которая носится со своей личной жизнью как помешанная, погружённый в свои мрачные раздумья. Дима не сразу заметил, как к нему приблизилась Милана. Он обратил на неё внимание лишь тогда, когда рука девушки мягко скользнула по его плечу. "А, привет", спохватившись, ответил парень. Он несколько удивился тому, что Милана проявила к нему интерес. После их не слишком приятного разговора о Катинх рисунках, девушка демонстративно игнорировала его. Но сейчас она почему-то стояла непривычно близко и к тому же ласково улыбалась. «После разборки с Максом ты так зазнался, что уже не здороваешься?» Весело поинтересовалась Милана и с наигранной обидой не сильно толкнула парня в плечо. «Да нет, я просто не услышал». Дима улыбнулся. «Не услышал он, как же? Конечно же, когда про тебя все говорят, трудно услышать, что за тобой уже несколько минут бежит какая-то девчонка». Милана чуть склонила голову на бок и укоризненно посмотрела на собеседника. Да ладно тебе, я правда не слышал. А что случилось? Ничего? Просто хотела сказать, что вчера ты повёл себя очень круто, когда заступился за Катьку. Милана улыбнулась уголком губ и уже чуть тише добавила: "Не очень повезло, что ты рядом с ней. Вы ведь встречаетесь?" Парень замешкался. "Мы ещё не говорили об этом", уклончиво ответил он. Дима не солгал. Между ним и Катей впрям не было разговоров о том, кем они друг другу являются. Но почему-то сейчас Лискову не хотелось говорить Милане, что у него появилась девушка. Он боялся, что после этого признания Милана больше никогда не подойдёт к нему, как сейчас, и не будет улыбаться и дружелюбно подшучивать. Она немедленно отдалится от него, и даже редкие приветы, которыми они иногда обменивались, будут вспоминаться как нечто особенное. Как назло, Катя вышла из класса именно тогда, когда Милана весело рассмеявшись, якобы случайно прижалась лбом к плечу Димы. Он рассмеялся в ответ, и хотя Джаконда не могла слышать их разговор, с первого взгляда было понятно, что Милана ему нравится. Если взрослый мужчина ещё может скрыть свои эмоции, то на лице молодого парня подобное читается большим шрифтом. Не нужно быть заведующим кафедрой психологии, чтобы это понять. К тому же сама Милана не раз хвасталась, что Дима числится в списках её воздыхателей. Это неприятно укололо Катю. Конечно же, королева проявила свой интерес к Лыскову именно сейчас, только потому, что хотела позлить её. Это была всего лишь демонстрация своей власти над парнем, которого Джаконда посмела посчитать своим. И теперь Катя не знала, как правильнее поступить. Сделать вид, что она ничего не замечает и пройти мимо? Но ведь Дима ждёт её. Стоять и ждать, пока Милана сама уйдёт? Или всё же? Катя решила подойти. В конце концов, Дима её парень, а Милана якобы всё ещё её подруга. Так почему она должна стоять в стороне, словно дожидая своей очереди? Приблизившись к говорящим, Катя первой поприветствовала Милану. Она старалась вести себя как можно более непринужденно, словно увиденное совершенно ее не волновало. «Да и тебе привет», — с легким раздражением в голосе отозвалась Милана. Она посмотрела на Джоконду лишь мельком, и на красивом лице брюнетки немедленно отразилось недовольство. То, что Катя притащилась сюда и мешает ее разговору, девушку взбесило. на при Диме, она решила не вступать в открытый конфликт. Вместо этого Милана решила изменить тактику и уйти самой, чтобы Дима почувствовал разницу, с кем он был и с кем он сейчас остаётся. Ладно, пойду к Алинке, весело произнесла она и тут же сговорчическим тоном добавила: Надо разрабатывать план, как вернуть ей Ивана. Ну, удачи. Дима скептично усмехнулся. уже предчувствуя оглушительный провал этого замысла. Милана вновь рассмеялась, она уже была направилась обратно в класс, как внезапно замерла, словно что-то вспомнила. Кстати, она обернулась к Диме. Мне нравится твой свитер. Тебе идёт синий цвет. Носи его почаще. А то я почти забыла, какой ты симпатичный. На губах Миланы вновь появилась улыбка, и Дима невольно улыбнулся в ответ. Ему было чертовски приятно услышать такие слова от этой девушки. Неужели она действительно считала его симпатичным? Он проводил Милану взглядом, после чего обернулся к Кате и спросил: "Как там твоё сочинение?" "Нормально. Пятёрку поставили", как можно спокойнее ответила девушка. После прощальных слов Миланы и главной реакции Димы на них, Кате захотелось поскорее уйти. Поведение Лискова неожиданно больно задело девушку. Отвратительное чувство ревности впервые неприятно царапнуло в груди. Её настроение заметно испортилось. Следующие несколько часов они по-прежнему проводили вместе. Вместе сидели на уроках, вместе пошли на обед, вместе гуляли на переменах. Дима вёл себя так, словно ничего не изменилось, но Катя чувствовала себя иначе. Окрылённость после первого поцелуя испарилась, уступив место сомнениям. Сначала девушка даже пробовала оправдать Диму. Наверняка не он первым подошёл к Милане, и уж точно не он прижимался к её плечу. Однако мысль о том, что Диме может нравиться другая девушка, не давала покоя. Внутренний голос ехидно подсказывал, что Лысков выбрал Катю лишь потому, что Милана на данный момент занята, и при любом удобном случае он бросит её ради другой, более классной. Катя решила покончить с этим сразу после занятий. Сама. Она не собиралась предъявлять Диме какие-то претензии, просто скажет ему, что пока не готова к настоящим отношениям. Она предложит ему оставаться друзьями, то есть делать всё то же самое, но без поцелуев. Единственное, чего Джаконда опасалась, так это ссоры. В последнее время Дима сделал для неё больше чем всё её окружение вместе взятое. И если бы она сама не поцеловала его, они бы и дальше могли дружить. В этот миг Катя вновь подумала о том, что сама всё испортила. После окончания уроков девушка позвала Диму во двор под предлогом немного прогуляться. Выглянуло солнце, поэтому на улице стало заметно теплее. Малышни бегало друг за другом, играя в салки, а уставшая воспитательница И изо всех сил пыталась уследить за ними. Старшие ребята собрались у курилки и незаметно передавали друг другу сигарету, что-то оживлённо обсуждая. Катя приблизилась к забору и к своему удивлению вновь увидела по ту сторону женщину, которая совсем недавно проходила здесь, неся в руке торт. Как и в прошлый раз, она держала за руку дочь. Девочка, одетая в розовый плащ, внимательно смотрела на играющих за забором детей. после чего обратилась к матери. Её звонкий голос прозвучал так громко, что Катя и Дима не могли не услышать заданного вопроса. Мама, а почему они всегда играют за забором? Женщина быстро обернулась в сторону интерната, после чего склонилась над дочерью и что-то поспешно ответила ей. Как думаешь, что она ей наврала? Внезапно спросил Дима, обратившись к Кате. В его голосе послышалась насмешка. Он неотрывно смотрел вслед удаляющейся женщине, и Жакконда не могла не заметить, что от его весельясти не осталось и следа. "Наврала?" переспросила Катя. "Но «Ну, не будет же Анна говорить своему ребёнку, что местные алкаши на реке несовершеннолетней мамаши сбрасывают сюда то, что мешает их счастливой жизни? Кстати, а что насчёт твоей семьи?" Тебя привели сюда, значит, ты должна помнить, почему они от тебя отказались. Катя не ожидала подобного вопроса. Прежде ей казалось, что эту тему не любят затрагивать среди старших. На территории интерната родители были чем-то из разряда того, о чём принято отзываться с откровенной брезгливостью. Они не отказывались, ответила Катя. Они погибли. Какой-то идиот выскочил навстречу, сам разбился и моих родителей убил. Мне жаль, чуть помолчав произнёс Лисков. Он не особо удивился, узнав, что Катя росла в нормальной семье. Эта девушка заметно отличалась от других обитателей интерната. Она не была ни запугана, ни озлоблена, и в ней присутствовало нетипичное детдому уважение к старшим. В каком-то смысле она походила на домашнюю собаку, которая по роковой случайности оказалась в питомнике и ещё не успела озлобиться на людей. А ты что-то знаешь о своих родителях? спросила Катя, решив задать схожий вопрос. Дима пожал плечами. Знаешь, там мне было несколько месяцев, когда моя мать принесла меня сюда в первый раз. В первый раз? Да, ответил он. Она почему-то передумала меня отдавать, когда зашла в кабинет заведующей. А на следующее утро Цербер нашёл меня у калитки с запиской Димы Лисков. Вот так и живём. Парень выдавил из себя весёлую улыбку, но от Кати не укрылось, что говорить ему об этом было чертовски неприятно. Она явно была сумасшедшей. С какой-то странной уверенностью добавил Дима, словно желал себя хоть как-то успокоить. Если честно, Я бы предпочёл, чтобы мои родители тоже умерли. Ты говоришь так, потому что не знаешь, каково это, мягко ответила девушка. Я бы предпочла, чтобы мои родители были живы, и пускай бы они бросили меня, но тогда я хотя бы могла утешать себя ненавистью. А так я постоянно скучаю по ним. Всё, что у меня осталось это фотографии и обрывки воспоминаний, когда я была по-настоящему счастлива. Катя отвернулась, не желая, чтобы Дима видел, что на глаза наворачиваются слёзы. Ей казалось, что уже давно пора привыкнуть вспоминать о родителях со спокойствием. Но почему-то каждый раз неизменно защемила в груди. Девушка чувствовала на себе взгляд Лыскова, и он явно испытывал неловкость от того, что своим неудачным вопросом расстроил её. С минуту Дима колебался, А затем, чувствуя ещё большую неловкость, внезапно притянул девушку к себе и обнял её. Удивлённая Катя прижалась щекой к его плечу и на миг закрыла глаза. Обида на инцидент с Миланой вдруг отступила, и его объятия показались Кате приятными. Было в них что-то родное и при этом давно забытое. Словно Катя обронила это ощущение 7 лет назад по дороге в детский дом. Губы девушки тронула улыбка. И она обняла Лискова в ответ. Но вот Дима отстранился, заметив, как к ним приближается Артём. Наверное, он что-то хотел спросить у Кати, но как всегда выбрал неудачный момент, от чего Лисков почувствовал раздражение. Однако в этот раз Артём выглядел заметно взволнованным, если не сказать, напуганным. И обратился он не к Кате, а к нему, к Диме. Словно забыл о негласном правиле, что отстои не имеют права сами обращаться к сдешней элите. Сенатор, можно с тобой поговорить? Голос Артёма дрогнул. Парень смотрел на Диму едва ли не с мольбой, и этот взгляд понравился Лискову ещё меньше. Что ему может быть от него нужно? В какой-то момент Дима уже решил проигнорировать это обращение и попросту предложить Кате пойти покурить, но Джаконда сама повторила вопрос Артёма. Дим, он хочет с тобой поговорить. А я не хочу, отрезал Лисков, ясно давая понять, что разговор окончен. Вот только Артём не двинулся с места. "Сенатор, пожалуйста, это очень важно", взволнованно произнёс он. "Я не буду тебя долго отвлекать. Мы быстро поговорим вдвоём. Можно?" На лице Артёма читалось отчаяние. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы эмоции окончательно не захватили его. Впервые парень был настолько напуган. «Что в слове «не хочу» тебе непонятно?» В голосе Лескова послышались металлические нотки, и Катя непонимающе посмотрела на своего парня. «Почему ты не хочешь разговаривать с ним?» Чуть тише спросила она. «Что он тебе сделал?» «Ничего, просто я принципиально не хочу общаться с отц...» Дима прервался. Он вспомнил, что теперь Катю считали таким же отстоем, И чтобы замять свою оплошность, парень направился к Артему и, схватив его за локоть, потащил за собой. «Что тебе от меня надо?» Раздраженно спросил Дима, когда они оказались за углом здания. Артем нервно огляделся по сторонам и быстро зашептал. «Послушай, благодаря тебе Джаконду больше не трогают. Можешь сделать так, чтобы и ко мне не лезли. Я не прошу тебя общаться со мной, просто пусть меня оставят в покое». «Ты нормальный?» «Я что, нанимался тебя пасти?» Лесков уже начал откровенно злиться. «Потому что все из-за тебя!» Артем внезапно повысил голос, но затем, испугавшись, что их кто-то услышит, снова перешел на шепот. «Ты не понимаешь. Это я нашел тебя, когда тебе стало плохо. Я побежал к такси, чтобы он вызвал скорую. Я бы пошел к Айболитке, но она свинтилась с дежурства, и мне пришлось бежать к нему. И теперь из-за тебя на меня объявлена охота». Я слышал, что сейчас так соседит в кабинете заведующий, а койот и остальные пацаны пасут его в коридоре, чтобы узнать у него имя стукача. Если ты ничего не сделаешь, мне конец. Дима растерянно смотрел на Артема. Услышанное никак не укладывалось в голове, и в первый миг он даже не знал, что ответить. С одной стороны, Четырехглазый действительно помог ему, и теперь он ему обязан. Но с другой стороны, Дима не просил его о помощи. У него уже были похожие приступы, и он прекрасно справлялся с ними самостоятельно. Если Очкарик с чего-то решил, что Дима умирает, то это его проблемы. Возможно, если бы Айболитка действительно не отлучилась с дежурства, потому что её племяннице якобы стало плохо, дело бы вообще не дошло до скорой. Но так случилось. И теперь чердак закрыт, и во всём обвиняют Артёма. Нет. Возможно, если бы нужно было разбираться только с Виктором, Дима рискнул бы взять под защиту Очкарика, но закрытие чердака казалось на всех, в том числе и на старших ребятах. Лисков отчётливо помнил, как недавно в их комнату заходил Марат и ясно дал понять, что если к концу недели Олег или Виктор не сдадут ему крысу, то обоим ждут серьёзные проблемы. И Дима не собирался ставить под удар Койота, чтобы защитить четырёхглазого. «Я не просил тебя о помощи», — еле слышно ответил Дима. «Со мной все было нормально». «Ничего с тобой нормального не было. Я бы не побежал за помощью, если бы не проверил твой пульс. У тебя сердце билось так, словно тебя накачали цистерна и адреналина. Я вообще не понимаю, как ты до сих пор жив. Сердце не может выдержать такую нагрузку. Я читал в интернете». «Не лезь в то, что тебя не касается», — процедил сквозь зубы сенатор. «Ты все это наворотил, вот саморазруливай». Я не собираюсь подставлять шею за идиота, который придумывает всякую херню. И уж тем более не собираюсь подставлять за тебя, Олега. Я спасти тебя жизнь, растерянно прошептал Артём. В отчаянии он попытался использовать свой последний аргумент. Парень не рассчитывал на то, что Дима поверит ему, но в глубине души надеялся, что Лысков всё же заступится за него из чувства благодарности. Ты же Помог Кате, что тебе стоит сделать то же самое для меня? Из-за Кати не закрывали чердак, ответил Дима. Скажешь Марату то, что сказал мне, только без всего этого бреда про очищённое сердцебиение. Может, фортанёт он, пожалеет тебя. И последнее, держись от меня подальше. С этими словами Дима спрятал руки в карманы и быстрым шагом направился обратно к Кате. Он чувствовал, как Артём смотрит ему вслед, но не обернулся. Лисков думал о том, что теперь делать с полученной информацией. Ведь если такса не назовёт имя стукача, тогда Олегу не сдоборовать. Впервые Дима оказался в такой ситуации. Он будет последней тварью, если заложит Артёма и будет не меньшей тварью, если не поможет Олегу. И нужно же было четырёхглазом и затевать этот дурацкий разговор. Сейчас Дима едва ли не молился, чтобы такса всё же раскололся.